Часть 5. Глава 1. В дальний путь. Это носилось в воздухе. Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Весть о грядущей перемене какими-то неведомыми путями дошла до него. Причувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того, не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. «Послушай-ка», — сказал как-то за ужином погонщик. Уидон Скотт прислушался, и за двери доносилось тихое тревожное поскуливание, Похоже скорее, на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «На кой черт мне волк в Калифорнии?» — спросил он. «Вот я то же самое говорю». «Ответил Мэтт. На кой черт вам волк в Калифорнии?» Но эти слова не удовлетворили Уидона Скотта. Ему показалось, что Мэт осуждает его. «Наши собаки с ним не справятся», — продолжал Скотт. «Он их всех перегрызет. И если даже я не разорюсь окончательно на одни штрафы, полиция все равно отберет его у меня и разделается с ним по-своему». «Настоящий бандит, что и говорить», — подтвердил погонщик. Уидон Скотт недоверчиво взглянул на него. «Нет, это невозможно», — сказал он решительно. «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «Да, вам придется специального человека к нему приставить». Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул головой. В наступившей тишине стало слышно, как белый клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач и обнюхивая дверь. «А все-таки здорово он к вам привязался». — сказал Мэтт. Хозяин вдруг вскипел. — Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать. — Я не спорю, только... — Что только? — оборвал его Скотт. — Только... — тихо начал погонщик, но вдруг осмелел и не стал скрывать, что сердится. — Чего вы так взъерошились? Глядя на вас, можно подумать, что вы так-таки и не знаете, что делать. Минуту выдан Скотт боролся с самим собой, а потом сказал уже гораздо более мягким тоном. «Вы правы, Мэт, я сам не знаю, что делать. В том-то вся и беда». И, помолчав, добавил, «Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой». «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэт, Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина. «Каким образом он догадывается, что вы уезжаете? Вот чего я не могу понять». Как ни в чем не бывало, продолжал Мэт. «Я и сам этого не понимаю», — ответил Скотт грустно покачав головой. А потом наступил день, когда в открытую дверь хижины белый клык увидел, как хозяин укладывает вещи в тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэт то и дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины была нарушена. У белого клыка не осталось никаких сомнений, он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой, протяжный волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам. Изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. В хижине только что легли спать. «Он опять перестал есть», — сказал со своей койки Мэт. Уидон Скотт пробормотал что-то и заворочился под одеялом. «В тот раз тосковал, а уж теперь, наверное, сдохнет». Одеяло на другой койке опять пришло в движение. «Да замолчите вы!» — крикнул в темноте Скотт. «Заладили одно, как старая баба». «Совершенно справедливо», — ответил погонщик. И у Скотта не было твердой уверенности, что тот не подсмеивается над ним втихомолку. На следующий день беспокойство и страх Белого Клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скот заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэт складывал одеяло и меховую одежду, хозяина в брезентовый мешок. Белый Клык заскулил, глядя на эти приготовления. Вскоре у хижины появились два индейца. Белый Клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэт вернулся, хозяин вышел на крыльцо и позвал Белого Клыка в хижину. «Эй, ты, бедняга!» — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. «Уезжаю, старина!» «Тебя в такую даль с собой не возьмешь. «Ну, порычи на прощание, порычи, порычи как следует». Но Белый Клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный потлевый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Гудок!» — крикнул Мэт, С Юкона донёсся резкий вой пароходной сирены. «Кончайте прощаться!» «Да не забудьте закрыть переднюю дверь! Я выйду через заднюю!» Поторапливайтесь. Обе двери захлопнулись одновременно, и Скотт подождал на крыльце, пока Мэт выйдет из-за угла хижины. За дверью слышалось тихое повизгивание, похожее на плач. Потом белый клык стал глубоко, всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог. «Берегите его, Мэт, говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется. «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте! Слышите?» Он остановился. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшим вверх в новом порыве отчаяния. Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, и люди, которых золотая лихорадка разорила. И все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с мэтом Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы. И он не ответил на рукопожатие скота Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэт чертыхнулся вполголоса. полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. Вы заперли переднюю дверь. Скот кивнул головой и спросил: А вы заднюю? Конечно, запер, горячо ответил Мэт. Белый клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним. Придется увести его с собой. Мэт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давал самету. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему. «Сколько времени кормил его, а он меня теперь и близко не подпускает», — обиженно пробормотал погонщик. «А вы хоть бы раз покормили с того первого дня? Убейте меня. Не знаю, как он догадался, что хозяин — вы». Скот, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэт провел рукой по его брюху. «А про окно-то мы с вами забыли. Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил». Но Уидон Скотт не слушал его, он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. «Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я... Я...» «Что?» — вскрикнул погонщик. «Неужели вы...» «Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу». Мэтт задержался на сходнях. «Он не перенесет климата. Вам придется стричь его в жару. Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание рукой и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. «Ну теперь рычи, негодяй, рычи», — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам белого клыка и почесывая его за ушами.